Глава 20. Руис пришел в себя, покрытый липким потом, чувствуя себя не намного лучше, чем перед тем, как он лег спать. Он потер лицо ладонями, протер глаза, выжидая, пока не пропадут последние следы сна. Он уже забыл содержание сна, но помнил, что в нем каким-то образом была Низа. И он почувствовал страшную пустоту при мысли, что потерял ее. Иногда он жалел, что не помнит своих снов. Пусть даже они бывают неприятными. Каким наверняка был этот сон, так напугавший его. Албей не вскочил и подошел к Руизу, но, видимо, передумал. И теперь стоял неподвижно, протягивая к приятелю руку жестом. Не то предостережение, не то успокоение. «Черт тебя побери, Руиз», — сказал он. «У меня у тебя мурашки по коже. Ты в порядке?» Еще бы все окей. Руис выбрался из штурмовского кресла и увидел, что он проспал почти полных два часа, который сам себе разрешил. Он размял свое раненное плечо и решил, что оно хорошо заживает, отвечая на тканевые стимулянты, которые ввела медицинская прилипало. Албени покачал головой. Что за дурдом? сказал он, покачивая головой. Лицо его было бледно в вырезе шлема. И он улыбался. «Прости», — сказал Руис. — «почему бы тебе не поспать? Мне надо просмотреть дискетку с данными, и надо составить хоть какой-то план». Он начал снова втискиваться в броню, морщаясь от кисловатого запаха, который исходил от мономолевых сегментов. Секунду Албени не реагировал. Потом, казалось, расслабился от какого-то напряжения, которое Руис не заметил, пока Албени не пошевелился. «Ага, ага. Наверное, я так и сделаю». Он начал стягивать собственную броню, и Руиз заметил, что руки у него дрожат. «Что тут происходило?» – спросил Руис. Албени пожал плечами и уселся в штурманское кресло. «Ничего особенного. Мы в течении, которое идет на запад. Плывем, дрейфуем со скоростью полуузла в час. Там на поверхности кое-чего творилось». Как раз, когда ты уснул. Кто-то все время возился и трепыхался. Включили тьму сонаров и опускали детекторные драги. Такое ощущение, что кто-то чего-то искал. Это не нас с часом? «Может, и нет», — ответил Руис. «А еще что-нибудь было?» Албени неловко и смущенно заерзал. «Наш бывший работодатель. Он совсем без пятой клепки с поехавшей крышей, а?» Он мне тут рассказывал про свое искусство. Пытался меня напугать как следует. Должен тебе сказать, в этом он преуспел. Теперь мне понятно, почему ты сказал, что лучше хочешь умереть, чем попасть ему в лапы. Он вздохнул и посмотрел на Руиза измученными глазами. И я тоже так решил. Надеюсь, ты можешь с ним управиться, Руиз? «Мне тоже так кажется», — ответил Руиз, стараясь говорить как можно увереннее. Если вообще кто-то может с ним справиться. Ладно. Албени вздохнул и закрыл глаза. Секунды позже глаза его закрылись, и он начал храпеть. Руис потянулся, потом подошел к панели коммуникатора и засунул туда дискетку алмазной фасолинки. Ремин снова позвонил, вскоре после рассвета, и разбудил Кориану от неспокойного сна, в котором ей снилась страшная опасность. Угроза гибели и побег. Сны ее были окрашены страшными картинами из безумных коридоров Добровита. Это была протечка от намертво отрезанного от сознания ее детства и детских воспоминаний. Марма ответил на вызов, но Реминт настаивал, что он должен говорить только с Корианой. К этому времени Кориана стояла в дверях, расчесывая спутавшиеся от сна волосы. Когда она увидела, чье лицо заполнило экран, она подошла к панели коммуникатора. «Что такое?» «Еще одно наблюдение». «Где?» Теперь она совершенно проснулась. Ее плохие сны испарились в огне ее ненависти. «В казармах. Он прибыл туда в маленькой подлодке. Вошел внутрь на несколько минут, потом вышел, взошел на борт подлодки и уехал. Бесстрастное лицо Реминта ничего ей не сказала. «Ты его схватил?» Она вся исполнилась восторга. «Нет, мы ожидали, что он прибудет в надводном транспорте, скажем, на воздушной лодке, и, соответственно, устроили все наши ловушки. У нас не было никакой возможности напасть на него в лагуне казарм. У нас были страшные трудности даже с тем, чтобы ввести туда шарик «Шпион». Пиратские властители вне себя. Они пылают от ярости. Они вооружили казармы многочисленными роботами-убийцами. Они меня повсюду ищут. Я боюсь, что моя полезность моему брату навсегда пострадала. Настолько сильно она уменьшилась. При этом отступление от темы что-то зажглось в глазах убийцы. — Но ты идешь за ним по пятам? — Уж это точно? — Нет. По выходе из лагуны лодка нырнула, прежде чем мы успели прикрепить к ней ослеживающее устройство. Она ушла на максимальную глубину, а потом выключила моторы. И мы не в состоянии были уловить что-либо нашими детекторами. — Идиот несчастный! Ее восторг превратился в жуткую ярость. — Я тебе перережу глотку и скормлю тебя маргаром. Реминт, казалось, совершенно не отреагировал на ее вспышку. Он откинулся назад, и в поле зрения камеры появился сонический нож. Он включил нож и притронулся лезвием дрожащего воздуха к своей шее. «Это твой приказ?» Пока он говорил, лезвие впивалось в его горло. «Немножко». Но тонкая струйка крови побежала по лезвию и забрызгала линзу камеры крохотными красными брызгами. «Нет, нет, не будь дураком!» Она смотрела, как он выключил нож, и спрятал его. Видимо, совершенно не интересуясь тем, что Красный Ручеек бежал по упругим мускулам его шеи. Как она поняла, это было существо, на которое совершенно не распространялся человеческий опыт. Она никогда не имела дело с такими людьми, хотя у нее было несколько генчированных рабов. Никто из них не проявлял такого ледяного неистовства. Ремин до своей деконструкции, должно быть, был незаурядным человеком. Он взглянул на нее. Глаза его не выражали никаких чувств. «Мне продолжать?» «Да». «Тогда следующее. Руисав теперь обдумывает то, что он узнал в казармах. Мне кажется, что он станет разыскивать меня в моем некогда любимом месте, фабулярии неподалеку от крепости моего брата. Пиратские властители уже посетили Селадон Уинт. Так называется это место». И их агенты все еще сидят в каждой дыре и в каждом углу. Это он и так знает. Но судя по моей оценке этого человека, он посчитает, что сможет открыть нечто новое. Что упустили правительственные агенты. Что лорды были слишком глупы и упустили какую-нибудь важную информацию. Он совершеннейший эго-маньяк. Я тоже таким когда-то был. Мы очень и очень похожи во многих отношениях. Его отстраненность от того, что он говорил, была совершенно невероятна, хотя он и был просто роботом из плоти и крови, как его понимала Кориана. Кориана задумалась. — Ты его там поджидаешь? Я и мои многочисленные убийцы прячемся в соседнем дворце развлечений. Она приняла решение. — Пришли мне проводника, и я к тебе присоединюсь. Взгляд его был спокойным и оценивающим. Твоя страстность может оказаться губительным для успеха моего плана. Она скалилась, зарычала и сказала. «Пришли, говорят тебе». Тут она выключила коммуникатор. Потом она откинулась на спинку стула и стала думать про Руиза Ава. Про его необъяснимое везение. Откуда-то из глубин поднялось воспоминание и стала ее терзать. Она вспомнила, как она думала относительно Руиза Ава о том... Берется ли его уверенность в себе из глупого незнания истинных опасностей его положения? Или она обралась из такой всепоглощающей силы, что ему действительно не надо было ее бояться? Ее охватила дрожь, и она невольно поежилась. Нет, нет, это было бы смешно и нелепо. Множество раз она держала его жизнь в своих руках. Много раз она могла без усилий погасить эту жизнь. И он не смог бы ей сопротивляться. «Спокойно», — говорил ей крохотный голос изнутри. «Однако все еще Руис Авжив, жив и ставит тебе палки в колеса, и не обращает на тебя никакого внимания, занятый своими делами». Несколько подзаголовков появилось на экране, и Руис дотронулся до первого, который гласил «Записи наблюдений». Полоска меню расширилась, показала свои подзаголовки, и Руиз выбрал то, что гласило «Нападение на казармы». Экран на миг очистился. Потом его заполнило слегка зернистое изображение, резко освещенное. На экране появился крупный человек в зеркальной броне, который быстро прошел сквозь входной портал казармы. Его сопровождали две меньшие фигуры, тоже в броне. В правом углу экрана высветилась надпись Реминт Юбери и двое неизвестных. Руис внимательно изучал своего нового врага. Ему стало слегка нехорошо. Он никогда не встречал реминта, но он знал, что он такое. Это было знание, это было знание, рожденное из бесчисленных кровавых столкновений, которые сделали Руиса тем, чем он был. Руис внезапно и совершенно убедился в том, что Реминт был как раз таким убийцей, какого он больше всего боялся. Самый неприкрытый и самый смертоносный тип убийцы. Человек, который полностью жил одним моментом. Кого не беспокоили ни угрызения совести, ни предчувствия. Этот человек двигался так же легко, как обычно движутся недавние эмигранты с планет с более высоким уровнем гравитации, попавшие в легкие условия. Он производил впечатление силы, перед которой невозможно устоять. Силы, которая была прочна и крепко связана. За этим забралом из зеркальной брони глаза Реминта, должно быть, скользили по сторонам, изучая, прицениваясь, взвешивая обстановку. Все оценивалось только с точки зрения цели, которой надо было достичь. Он немедленно уничтожил бы все, что могло помешать этой цели. Причем сделал бы это безжалостно и эффективно. Руис притронулся к экрану, и в левом нижнем углу появилось изображение лица реминта, каким он был во время своего первого визита в казарму. В чертах этого лица он смог увидеть кое-какие черты Алонса Юбери, но сходство было смутным, неясным. Его еще более смазывали усиленные специальными тканями, кости и мышцы. Глаза, лишенные всякого выражения, мерцали в прорезях нечеловечески натянутой кожи лица. Если только можно было так сказать, то без брони убийца казался еще более страшным. Настоящая машина для уничтожения. Собственно говоря, это был он в самом недавнем прошлом. Это было примерно такое же впечатление, словно он посмотрел в затуманенное зеркало. И увидел там вдруг ухмыляющийся череп. Руис передернулся. Можно ли было победить такого человека? Он никогда бы не посчитал это возможным. Останься он сам прежним человеком, каким он был. Экран разделился на две части и показал еще одну группу закованных в броню людей. Их было всего четверо. Экран высветил надпись «Приспешники Реминта Юбери». Личности не установлены. Руис нажал кнопку пуска изображения вперед и прокрутил пленку до того момента, когда захватчики оказались уже в здании казан. Две группы вооруженных разбойников встретились возле закрытого входа на площадку для общих прогулок. Он увидел Фламеля, которому, вероятно, Ремин дал керамический взрывной карандаш. Фламель присоединил карандаш к механизму шлюза безопасности в прогулочном пространстве. Он увидел, что Фламель взорвал карандаш, тем самым расплавив механизм замка, что позволило Реминту и его людям проникнуть в пространство для прогулок и комнату общих игр. Потом на экране появились вспышки и грохот оружия, разорванные взрывами тела, бег, визг, крики. Сквозь общую истерику разбойники двигались весьма эффективно, спокойно убивая каждого, кто пытался встать на их пути. Они подложили петарды под внутренние двери, взорвали двери в камеры остальных фараонцев, ворвались внутрь. Явно задней мыслью последних нападавших было прихватить с собой по дороге несколько ближайших рабов и погнать их перед собой. Руис остановил запись и нахмурился. Он все еще был уставшим. Но что-то в последовательности этих событий беспокоило его. Почему их попытка прикрыть истинные цели нападения была такой неуклюжей? Во всех остальных аспектах операции Реминт оказался блистательно холоден. Он командовал нападением с нечеловеческой точностью. Из какого-то глубинного слоя его привычной паранойи выпала пузырьком мысль. И Руис не мог не рассмотреть ее. Что если это хорошо рассчитанная шарада, чтобы выманить Руиза Ава из укрытия? Он покачал головой. Даже если это и был гамбит хорошо рассчитанного плана заманить его в ловушку, ему все еще оставалось на этот ход ответить. Он взял эту мысль на заметку, чтобы потом рассмотреть на досуге и запустил запись «Прокручиваться дальше».